Глава 3. Я склонился над картой, разглядывая западный берег Африки. Чертовы голландцы опередили меня буквально ненамного и основали свой капстат, который я знал как Кейптаун. «Хочу Южную Африку. Вот хочу. У каждого человека должна быть своя эдификс. И у меня вот это. Там еще ни черта не нашли». Да и не пытаются этого делать, такое вот проявление превосходства белого обваны над черными, населяющими этот непростой, но охренительно богатый континент. Капстат нужен Голландии в качестве базы для своих кораблей, мне, как отправная точка вглубь на северо-восток, к несметным богатствам. Дело тут даже не в золоте и алмазах, хотя и в них тоже, но проще и безопаснее Сибирь разрабатывать, тем более что я знаю совершенно точно, где и что находится. Не зря же на нефтянке столько лет протрубил. Дело в других металлах, с которыми у России почти полный облом. А вот там его хоть жжё... Хм, ложкой ешь. Ну и база для кораблей, конечно. И теперь передо мной стоит вопрос, как отжать капстат у голландцев. Мне просто нечем их шантажировать. Просить, чтобы продали? Не продадут. И это дело принципа, а не какого-то сверхинтересного положения городишки, в который и денег-то особо не вкладывают. Так, стоянка, чтобы воды морякам в бочке налить, жертвой загрузить, да по бабам пустить, пока они друг на дружку полностью не переключились. Там даже нет верфей, и кораблей, если и чинят, то силами команды. И принадлежит поселение даже не Голландии, а непосредственно Ост-Индийской компании. «Чуть не забыл передать». Я оторвал взгляд от карты и посмотрел на сидящего напротив Румянцева. Который из них? Петр Иванович». Сказал, что почти разработал правовой проект, как лучшие продовольственные склады на случай неурожая возвести и заставить людишек их заполнить. И теперь ему не терпится обсудить с вашим высочеством проект, прежде чем показывать его Ее Величеству Елизавете Петровне. Это действительно очень важно. Я потер переносицу. Как увидишь его, передай, что я сегодня буду. Хорошо, передам. Хорошо, передам. Гордость Океана вовремя не вернулась из поездки в Индию. Очень резко сменив тему разговора, сообщил румянцев, откладывая в сторону листок голландской газеты, которую я заставил его изучать. Оказалось, что Петька знал голландский язык. И вообще он был очень эрудирован. Еще бы до рука перестал включать по поводу и без, вообще бы цены ему не было. А еще я узнал, что он помогает Саше Суворову разбираться в некоторых аспектах военной тактики, которая пока последнему не давалась. А вот Румянцев в ней разбирался. Просто ему было лень переключиться с увеселений и женщин на настоящие дела. Вот и весь ответ на вопрос о его раздолбайстве, по причине которого этого недоросля выпирали, по-моему, из каждого еще, пока уважающего больше себя и свое честное имя, а не деньги учебного заведения Европы. Теперь у ост индийской Компании появился приличный долг перед акционерами, на деньги которых был оснащен корабль. Ну и что? Я отмахнулся от этой новости. Это рядовое происшествие, и в стоимость товаров изначально заложена доля за подобные риски. «Да не скажи». Румянцев задумчиво посмотрел на листок, а затем расправил его рукой. У хозяина корабля какие-то проблемы с владельцами Амстердамского банка и биржи оказались. Собственно, он и хотел бы вернуть людям потерянные деньги, человек он довольно богатый. Но так получилось, что практически все средства вложены банком в оборот а извлекать их или давать кредит они отказались. Предложили сами заплатить, а вот платежные обязательства собираются продать, как будто оно кому-то нужно. Кто владелец затонувшего судна? У меня аж руки вспотели, и я их вытер как можно незаметнее, а штаны. брохом вон Риббек, младший, прямой потомок основателю того самого капстада, которую вы, ваше высочество, уже пять дней как разглядываете в настоящее время находится как раз в той самой капе и никак не может повлиять на решение банка и биржи. Но это внутренние проблемы, как мне кажется. И как здесь написано, это уже пятый по не вернувшийся корабль. Похоже, что Ост-Индийскую компанию решили немного прижать. Я задумчиво посмотрел на карту. Слишком много начала на себя брать. Или Республика попробовала провести рейдерский захват. «Это ведь акционерное общество?» Румянцев неуверенно кивнул. Для него все эти термины были пока незнакомы. «Значит, раз в газетах начали такую кампанию до дискредитации, то акции скоро поползут вниз. Вот что. Где Криббе?» «У Бестужева», — Румянцев поморщился. «То ли он от меня заразился антипатией к вице-канцлеру, то ли сам его недолюбливал, но факт оставался фактом». Бестужева Петька не слишком жаловал. «Сказать, чтобы к вам зашел, когда вернется. «Да». Я кивнул, прикидывая, хватит ли у нас денег на эту авантюру. «Если мне память, которую я в последнее время напрягал до предела, не изменяет, всего было выпущено примерно две тысячи акций, и львиная доля находилась как раз в руках Ван Рибеков. Я так задумался, что даже не заметил, как Румянцев вышел из кабинета. Если у меня все получится...» то я испорчу отношения с англичанами. Ну и хрен с ними. Было бы что сохранять, так это отношения с ними». Криббе, как обычно, вошел без стука. «Ваше высочество, вы хотели меня видеть? Мой учитель фехтования и на сегодняшний день единственный человек, которому я доверял, выглядел осунувшимся. Докладу Бестужеву всегда весьма дорого ему обходится. Этот упырь высасывает из Гюнтера все соки». «Да». Я кивнул, вышел из-за стола и прошелся по комнате. У тебя есть хорошие знакомые в Голландии. Найдется парочка. Криббе нахмурился и посмотрел на меня с подозрением. Хорошо. Я развернулся и пошел в обратную сторону. Возле усевшегося за стол Криббе я остановился. Ты не хочешь съездить к своим друзьям, чтобы проведать их? Заодно узнать, как можно потихоньку с помощью подставных лиц с малыми партиями купить акции Ост-Индийской компании очень небольшими партиями, чтобы не привлечь ненужное внимание. «И сколько вы хотите приобрести этих акций, ваше высочество?» Кребб продолжал сверлить меня тяжелым взглядом. «Несколько. Сот. Несколько сот акций». Я улыбнулся, стараясь, чтобы моя улыбка не выглядела жалкой. Господи, зачем они вам нужны? Гриббб откинулся на спинку стула, хватаясь за голову. Это как-то связано с Капстадом. Вы в курсе, что у них там людей не хватает, и они пригласили присоединиться к поселению всех гугенотов. Я знаю, Гюнтер, что Капстад не государственное образование. Его на ничейной с точки зрения среднего европейца, конечно, потому что местные жители там, безусловно, есть территории, построила голландская Ост-Индийская компания под собственные нужды. Собственно, это что-то типа торговой фактории, и для чего она предназначена, вполне понятно. И пока это место принадлежит компании, мы можем его как-то забрать себе. Но под много о себе возомнивших олигархов начала планомерно копать республика. Поверь, голландской Ост-Индийской компании недолго осталось. А когда ее имущество национализируют, «Будет гораздо сложнее посягнуть на него. Воины из-за меньшего случались. И меня никто не поймет, если я предложу повоевать за Капстат. Там, по побережью, полно бухт, где можно устроить форт и гавань для кораблей. Если уж на то пошло». «Тогда зачем вам нужна эта дыра?» Кребе запустил руку в свои длинные волосы и не сильно дернул. За волосами он следил, следов в я у него не замечал, Иначе лично побрил бы наголо, потому что от оспы мы все привились, а от тифа даже в моем времени прививки были редкостью. Я давно подготовился к этому вопросу и был рад, что он прозвучал из уст Криббе. Можно было провернуть ту сказку, которую я приготовил, на нем. Если поверит Гюнтер, который знает меня как облупленного, значит поверят все остальные. Я подошел к столу, открыл маленьким ключиком потайной ящик и вытащил мешочек, из которого достал сравнительно небольшой камень. Желтые алмазы были редкостью. Пришлось повозиться, чтобы его найти и купить. Я просто положил его перед приоткрывшим рот Крибба. Необработанный камень был мало похож на сверкающих друзей всех поголовно девушек. И незнающий человек вполне мог его спутать с чем-то еще. с чем он на него больше ассоциировался. Тем более, что камни с различными оттенками встречались крайне редко. Ты не был первым, кого я встретил во время своего первого путешествия сюда в Петербург. Однажды в одной гостинице я столкнулся с голландским моряком. У него не было одной ноги, а так как его корабль затонул, то Ост-индийская компания просто выбросила его на улицу, выделив какую-то мизерную пенсию, на которую тот едва сводил концы с концами. Скитаясь по Европе, он сумел наконец найти приют в этой гостинице, где помогал на кухне. Застав меня одного, Это порой случалось. Он предложил купить этот камень за пару десятков гульденов. Сам он принимал его за кварц и поэтому даже не совался к ювелирам. Вот он-то мне и рассказал, как нашел камень в реке неподалеку от Капстада. Как я уже сказал, он принял его за кварц и держал при себе, чтобы что-нибудь смастерить. Я пообещал отдать ему деньги утром, но когда спустился вниз, то узнал, что его ночью зарезали в пьяной драке. Я взял названную сумму у Корфа, сказав тому, что хотел бы иметь при себе пару гульденов, чтобы не чувствовать себя совсем уж нищим. Гостиница была паршивая, благородные люди в ней останавливались редко, а тому же Корфу бедолага не посмел предложить камень. В мальчике же он не увидел угрозы и решил привлечь внимание, как ему казалось, безделушкой. «Матерь Божья! Если кто-то об этом узнает...» Гриб помотал головой, с трудом отрывая взгляд от камня. Я купил его в келе. Точнее, выменял на тот злополучный браслет, который едва не подарил Марии. В Варшаве взял денег у Гюнтера и пошел к ближайшему ювелиру, который в этот момент как раз получил несколько необработанных камней. Я, как только увидел желтоватый оттенок, сразу же стойку сделал. Про подарок, который обещал Марии, благополучно забыл, а потом пообещал, что засяду в Петербурге с ювелиром, и он сделает под моим чутким руководством гарнитур, который я ей и вручу, поздравляя с Новым годом и прошедшим днем рождения. Тогда в парке она ушла с браслетом. Но утром его притащил посыльный в гостиницу, откуда мы спешно собирались выехать с запиской, что она возвращает то, что должно принадлежать другой женщине, и ждет нечто необычное. «Вот поэтому я и хочу, чтобы ты делал все в тайне. Мне больше некого послать в Голландию». Да и кто знает, может, тот моряк солгал и просто ограбил какого-то бедолагу». Я понимаю, ваше высочество. Крибы наморщил лоб. Полагаю, что сэкономленных денег, так же, как и прибыль, которую приносит ваш стеклянный завод, должно хватить. В крайнем случае, я что-нибудь придумаю. Нужно сначала узнать, есть ли акции вообще в продаже. Тогда собирайся. И, Гюнтер, это. «Авантюра в чистом виде. Я даже не знаю, сработает или нет». Я потёр шею. «Про рейдерские захваты здесь ещё не слышали? Вот какой я молодец. Не то что те попаданцы, про которых иногда читал. Я на разную херню типа паровых машин не размениваюсь. Только лучшее несу в этот мир. Казино, захваты компаний. Давай, Петруха, жги напалмом. И что дальше? Чем ещё удивишь?» И нет. Тебе не хватит того, что у нас имеется. По моим прикидкам, нужно где-то 3 миллиона. Вот только полагаю, что эти деньги не сразу все понадобятся. Действовать нужно будет крайне осторожно. Полагаю, что несколько лет эта наша задумка точно займет. А там что-нибудь придумаем. В крайнем случае, пойду к тетушке на поклон. Не для себя же пытаюсь все это провернуть. Я не стал говорить, что при поглощении вся компания переходит во владение нового собственника. А у голландской Ост-Индийской компании далеко не одна фактория по миру разбросана. Ладно, поживем, и видим, как говорится. Нечего пока шкуру неубитого медведя пытаться распилить. По Крипбе же видно, что он видом алмаза проникся. А вот за каким чёртом мне понадобились сотни акций, он так и не понял. Но это ничего, поймёт позже. Крипбе поднялся из-за стола и направился к двери, которая распахнулась прямо перед ним. Молоденький гвардейец уставился на него. И лишь спустя почти минуту додумался, что надо бы пропустить человека. Когда же Гюнтер вышел, он растерянно посмотрел на меня. «Чего тебе?» Я слегка наклонил голову набок, внимательно разглядывая бедолагу. «Тут в ваше высочество письмо из Швеции привезли». Наконец гвардейец догадался, что нужно говорить, а не просто стоять и пялиться на меня. «Кто привез? Мы стояли друг напротив друга, и я в это время пытался понять, кто из нас дурнее. Усуфьев Адам Васильевич! Гвардеец пару раз моргнул и покраснел. Откуда его выкопали вообще? Но так пускай Алсуфьев Адам Васильевич заходит, коли письмо привез да еще из самой Швеции. Я решил подбодрить его, но, похоже, только еще больше напугал. Тем не менее, парень справился с волнением и подался назад, пытаясь закрыть за собой двери, чтобы уже через пару секунд снова их открыть. В кабинет вошел молодой человек в дорожном плаще и зимней треуголке. Поклонившись, он молча протянул мне письмо, и остался стоять, ожидая, что я скажу. Я же вскрыл послание и тут же вернул его, алсув его. «В «Ваше высочество?» Он недоумённо приподнял бровь. Парень был молод, лет двадцати, и было в нем что-то весьма располагающее к себе. Скорее всего, дело было в открытом лице, на котором блуждала очень славная улыбка. Правда, эта улыбка сама сползала, как только я протянул ему письмо. «Вы не будете читать?» «Нет». Я покачал головой. «А не буду я читать по одной весьма простой причине. Я не знаю шведского языка». «Но как же так? Ведь письмо...» Курьер явно растерялся, глядя то на меня, то на зажатое в руке письмо. «Вот что. Вы же знаете язык, на котором это письмо написано?» А Суфьев помедлив кивнул. «Очень хорошо. Располагайтесь». Я оказал ему на стол у стола. «Если хотите, то снимите плащ и треуголку». Мне до сих пор было не слишком понятно, почему для посланников и курьеров было вполне нормально вот так вот взять и ввалиться, хоть даже к королю. Про наследников вообще можно промолчать. А самый шик, чтобы с плаща вода капала прямо на ковер. «Ваше высочество, я не понимаю». Он стянул треуголку, и я отметил, что парика он не носит. Хотя, может быть, в дороге было неудобно, я впервые видел этого молодого офицера и поэтому понятия не имел, что ему удобно, а что нет. Адам Васильевич, я только что глаза не закатил, глядя на его переминание с ноги на ногу. Вы шведские, знаете? Да, конечно. Я же приписан к российскому посольству в Стокгольме. Он кивнул. Явно обрадовавшись, что наконец-то может ответить хотя бы на один мой вопрос. «Ну и отлично. А теперь садитесь и читайте. Или вы предпочитаете делать это стоя?» «Я? Читать письмо, адресованное вам?» «Нет, ну что за тормоз?» — на меня накатило раздражение. «Адам Васильевич, из нас двоих только вы знаете шведский язык». А мне, чтобы узнать содержимое письма, хотя я и догадываюсь, о чем оно, все равно нужно кого-то просить мне его прочитать. Зачем же мне тратить время и кого-то искать, если прямо передо мной стоите вы, знающий шведский? Но вы не боитесь, ваше высочество, что содержимое может быть мною рассказано в каждом салоне, куда меня, дай бог, пригласят в те дни, что я пробуду в Петербурге? Да кому надо, тот и так уже знает, что мне написал какой-то швед от лица своего короля. Я пожал плечами. Уж во всяком случае, Ее Величеству точно доложили. «И вы так спокойно к этому относитесь?» Удом покачал головой и принялся разворачивать письмо. «А как мне еще к этому относиться, если я считаю такое положение дел вполне естественным и даже важным? Более того, Андрей Иванович Ушаков по моей просьбе усилил эту службу». Выделил специальное небольшое подразделение, которое уже начало заниматься исключительно чужой перепиской, включая расшифровку. Ну и знания языков у его сотрудников должны быть на уровне, естественно, также, как и способность не просто расшифровать чужие шифры, но и разрабатывать свои. А вы удивляетесь, почему я к таким действиям отношусь нормально? Я не удержался и хмыкнул: Так вы будете читать, или мне поискать другого полиглота? А Софья вздохнул, согнул руку, пристроил на сгибе свою треуголку и развернул наконец-то письмо. На предложенный стол он так и не сел. Я тоже стоял, правда, опираясь на стол, внимательно слушая, как он читает. Получилось у Адама очень хорошо. Он прочитывал про себя, затем про себя переводил и выдавал мне уже переведенную версию. Он изначально взял определенный темп и читал хоть и медленно, но создавалось впечатление, что он не занимается сложным переводом, а просто читает вслух написанное. Если кратко, то после витиеватых приветствий на полстранице в письме было сказано, что Швеция принимает Георга в качестве наследника и что уважает мой собственный выбор. Надеется дружить с семьями, тьфу, надеется на добрососедские отношения и так далее и тому подобное. Ничего, о чем бы я не догадывался, в письме не было всего лишь положенная по протоколу отписка. Единственное, что немного выбивалось из колеи, это просьба сразу же сообщить в Стокгольм о рождении моего сына и наследника. Я с трудом удержался, чтобы не покрутить пальцем у виска. Они вообще соображают, что 15-летнему парню это написали. Почти 15-летнему. Потому что 15 мне исполнится очень скоро, но пока не исполнилось. Ладно, скорее всего писал секретарь по шаблону. Я о таких нюансах даже не задумывался. Алсуфьев закончил и вопросительно посмотрел на меня. Я даже сначала не понял, что он хочет этим своим взглядом мне сказать. Все, по скриптам мы все прочли. Я решил уточнить, что же он хочет от меня. Да, Ваше Высочество, кивнув, теперь уже я вопросительно посмотрел на него. Прекрасно. Можете быть свободны. Но вы не будете писать ответ? Он снова удивленно уставился на меня. Я же вздохнул. «Конечно, нет. Вот когда наследником обзаведусь, то сразу же восторженным эпосом разражусь, листа на три не меньше. А пока мне нечего сказать Его Величеству». На этот раз Алсофьев не стал переспрашивать. Он аккуратно положил письмо на стол, поклонился и направился к выходу. Дверь за ним закрылась, и я потёр шею и негромко рассмеялся. Бывают же такие кадры. Мне сегодня везет. То недотёпа охранник у дверей, но очень старательный. То вот этот посланник из Стокгольма. Рутинное, на самом деле ничего не значащее происшествие. Тут за дверями раздался какой-то плохо дифференцированный шум. Я невольно прислушался. Я настаиваю, чтобы его высочество принял меня незамедлительно. О, кажется, я знаю, кто это визжит, как Буров недокастрированный. Листок приперся отношения выяснять. Ну, пусть попробует войти. Я ему махом парик плоским сделаю. Вот, например, эта штуковина прекрасно подойдет. Я поднял со стола небольшой, но вполне тяжелый пресс и приготовился встречать бывшего лейб-медика императрицы. Я никак не могу пропустить вас к его высочеству. От удивления у меня брови поползли вверх, потому что отвечал Листоку сейчас тот самый Алсуфьев. Отвечал предельно вежливо и не менее твердо. «Если бы его высочество назначил вам встречу, то наверняка предупредил бы этого бравого гвардейца». «Но я жажду увидеться с его высочеством!» Листок продолжал визжать, а его акцент усилился. Я так и не понял, акцент у него больше немецкий или все таки французский. «Милостивый государь, я вот, например, жажду увидеть дочь китайского императора». Но вы же понимаете, что это наши желания, и они тихо умрут в нас, так никогда и не исполнившись. Поэтому прошу вас уйти. Иначе я вынужден буду с помощью гвардии ежели один не справлюсь, выкинуть вас отсюда, а это не придаст чести ни мне, ни вам. По мере того, как он говорил, его голос становился тише, словно в этот момент он удалялся от двери, ведущей в мой кабинет. Когда неосуфьева ни, ни листока не стало слышно, Я поставил пресс на стол и сам выглянул из кабинета. У двери стоял тот самый гвардеец, который не сумел пару слов связать. Настоящим неподалеку столики я заметил оставленную треуголку. Видимо, бешеный француз немецкого происхождения прервал процесс сборов в Освоясе, который и проводил посланник из Швеции. «Вы все слышали, Ваше Высочество?» Алсуфьев появился быстрее, чем я думал. «Да, слышал» почему вам пришло в голову выставить вон господина Листока? Господин Листок находился в чрезвычайно возбужденном состоянии и мог наделать или говорить много такого, за что потом долго бы раскаивался. А что на него могло повлиять? Я слишком обеспокоен состоянием здоровья ее Величества, и однажды мне показалось, что все старания господина Листока не приносят ощутимого улучшения самочувствия Елизаветы Петровны поэтому я настоятельно рекомендовал ей воспользоваться услугами моего личного врача. Методы господина Флема очень сильно отличаются от методов господина Листока, и в целом пришлись ее величеству по душе. А теперь господин Листок склонен обвинять меня за то, что впал в немилость, и что из-за меня ему порекомендовали вернуться на родину, весьма щедро одарив при этом, к слову. С одной стороны, его можно понять, но с другой... «Это недопустимо так себя вести», — покачал головой Алсуфьев. Я же внимательно смотрел на него, затем медленно проговорил. «Вы же не заняты вечером, Адам Васильевич? Видите ли, мой друг и наместник Гюнтер фон Криббе срочно уезжает по делам, а на сегодняшний вечер у меня запланирован весьма важный ужин. Не хотите составить мне компанию?» «Надо у тетушки поинтересоваться. Алсуфьев ей очень сильно нужен. Или посольство в Швеции переживет, если я его к себе перетащу, потому что мне нужен секретарь, просто позарез нужен.